Гавуки снова нарушил соглашение о прекращении огня, развязав наступление из Ливана. Когда срок прекращения огня истёк, евреи провели операцию Херам, названную так по библейскому царю Ливана, и навсегда превратили в дымчато-любивые мечты Гавуки и Иерусалимского муфтия. Израильская армия разбила диверсантов на главу и преследовала их по пятам до ливанской территории. Ливанские деревни напоминали море простыней, вывышенных в знак того, что они сдаются. Покончив с Кавуки, изра израильские части вернулись на свою территорию, хотя теперь им ничто не мешало пойти на Бейрут или на Дамаск. Очистив Галилею, становив порядок в Саронской долине, договорившись с Абдаллой, израильская армия взялась за египтян. Тем временем арабы делали отчаянные усилия, чтобы найти какое-нибудь объяснение израильскому успеху. Обдал правитель Трансиордании, обвинял во всём Ирак. Иракским войскам не удалось молнапасть на треугольник и с треугольника и разрезать территорию евреев надвое. И вообще иракцы сделали себя посмешищем. Ирак, который мечтал о создании великого арабского государства, которым они правили бы, оправдывался, что им приходилось через чур растягивать свой фронт. В Египте все хороали сирийцы. Они обвиняли американцев и западный империализм. Саудовская Аравия, выделившая солдат для укрепления египетской армии, обвиняла всех и вся. Египтяне обвиняли трансфер Данию, правитель, который, обдало по их словам, продался евреям. Вместе с тем, одним из самых интересных побочных явлений войны за независимость Было то, как египетские радио и печать превращали каждое египетское поражение в победу. Если спросить самих египтян, то их армия шла от победы к победе. Ливанцы и йемениты всё больше отмалчивались, они были не слишком заинтересованы в этой войне. Под непрерывными ударами израильских вооружённых сил миф о пресловутом арабском единстве лопнул окончательно. Взаимные объятия, рукопожатия, кляту в вечном братстве уступили место расприям, взаимным угрозам и, наконец, убийствам. Абдаллу убили фанатики, когда он возвращался из мечети Амара в Старом городе. Египетского короля Фарука свергла клика милитаристов, язык которых поразительно походил на язык «Mein Kampf» Гитлера. Интриги и убийства, извечная арабская игра снова свирепствовали во всем. В Негеве израильская армия теперь хорошо оснащённая и действующая более слаженно завершала последний этап войны. Шувейдан, чудовище пустыни, так долго мучив фейкикбутс Негева, пал. Именно здесь в Шувейдане египтяне сопротивлялись мужественней всего. В Фалудже египтяне попали в окружение. После всей, когда было заключено перемирие, евреи сняли осаду с Фалуджи. Среди египетских офицеров, попавших в окружение, находился молодой капитан, которому предстояло сыграть впоследствии ведущую роль в, свеже... в свержении короля Фарука. Это был Гамаль Абдель Насар. В гордость египетского флота крейсер Фарук пытался обстрелять одну еврейскую позицию буквально накануне перемирия, чтобы таким образом заполучить тактический козырь. Израильские мотолодки, нагруженные динамитом и пущенные на крейсер, во весь опор налетели на него, взорвали и потопили. Бер-Шева. Семь родников. Город праца Авраама. Пал осенью 1948 года в результате неожиданной израильской атаки. Егип... Египтяне окопались и построили такую сильную оборону, что казалось перебить ее ни под каким видом не удастся и снова евреи использовали хорошее знание местности. Они нашли древнюю Набатейскую тропу, которой была уже не одна тысяча лет, по ней они обошли укрепление египтян и напали с тыла. С этих пор началось паническое бегство. Израильская армия погналась с забежавшими египтянами, обошла полосу газа и проникла на Синайский полуостров. Господь послал в него дух опьянения –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 Англичане, сидевшие на Суэцком канале, забеспокоились. Видя разгром египтян, они испугались, как бы евреи не добрались до самого канала. Они потребовали поэтому, чтобы евреи остановили продвижение, в противном случае им придётся иметь дело с британской армией. В виде предостережения англичане подняли в воздух самолёты Spitfire. Было логично, что последние боевые действия войны за независимость им пришлось вести против англичан. Израильские военно-воздушные силы сбили 6 английских истребителей. Потом Израиль уступил международному давлению и дал египтянам пост... спастись. Разбитая египетская армия, кое-как успела снова построиться и с невероятной наглостью вступила в Каир и устроила там парад победы. Война за независимость пошла в историю. Переговоры вокруг заключения и перемирия длились месяцами. Веками еще будут спорить о том, как все это случилось. Эксперты были сбиты с толку, и реалисты растерялись. Арабское население Палестины давно уже примирилось с возвращением евреев и было готово жить в мире, тем более что принесенный после тысячелетнего застоя прогресс обещал самим арабам немалую выгоду. Они и раньше не хотели воевать. А теперь и подавно их обманули демогоги, которые в минуту опасности первыми спасались бегством. Их толкала не мужество, а массовая истерия. Их сбили с толку трясучими фразами, которых они не понимали и в которые ещё меньше верили. Им вдавливали в головы российские теории, а главное страх перед воинственным севанизмом, которого никогда и в помине не было. Арабские вожди злоупотребляли невежеством масс в собственных корыстных целях. Небольшая часть арабов и их армий сражалась мужественно, а подавляющим большинству этого сказать нельзя. Им обещали лёгкие победы, добычу, свободу грабить, они подбадривали друг друга ложной иллюзией арабского единства. На поверку же оказалось, что дело не стоило того, чтобы проливать за него кровь. Ни у кого не возникало ни малейших сомнений в готовности евреев отдать жизнь за Израиль. В конце концов они остались одни и кровью добились того, что совесть всего человечества ещё до того признала их законным правом. И вот Маген Давид, шестиконечная звезда Давида, которая 20 веков была в загоне, снова засияла от Айлата до Митулы, чтобы никогда больше не заходить. В результате войны за независимость возникла одна из самых запутанных проблем века. Проблема, вокруг которой велись нескончаемые и ожесточенные споры, а именно проблема арабских беженцев. Свыше полумиллиона палестинских арабов покинули свои дома и переехали в соседние арабские страны. Все разговоры о том, как быть с этими людьми, тут же вырождались в гневные препирательства, взаимные обвинения, Результат чего всё до того безнадёжно запуталось, что превратилось в политическую мину замедленного действия. И снова Барак Бен-Гурён был призван сослужить службу своему отечество. Правительство Израиля поручило ему тщательно изучить, казалось бы, безвыходное положение. Он всесторонне исследовал проблему и изложил свои выводы в подробном докладе, занявшем несколько сот страниц. В сопроводительном коротком резюме Барак внес ясность в эту проблему, как будто бы не поддававшуюся разрешению. Выводы по вопросу арабских беженцев Самым спорным событием в результате войны за независимость является проблема палестинских беженцев. Эта проблема стала могущественнейшим политическим оружием в арабском арсенале. Арабы пространно расписывают страдания этих жертв войны, вставляя лагеря, в которых живут арабские беженцы, как образец присловутой еврейской жестокости. И действительно, каждый, кто видит этих несчастных, не может испытывать, не испытывать к ним сострадания. Арабы хотят внушить мировой общественности, что во всём мире только и есть, что палестинские беженцы. Между тем это совершенно не соответствует действительности.